Глава 6. Такс ося в тигровой шкуре. Когда гуляешь с собакой, быстро учишься отслеживать все перемещения окружающих в пространстве. Если собака маленькая, чтобы ее не обидели. Если большая, чтобы никого не обидела она. И опять же, чтобы не задели ее саму. Поэтому на прогулке с Ротвейлером загадочное шевеление в сугробе я засекла сразу пригляделась из сугроба пробурив его насквозь активно выкапывалось странное существо почему-то ярко оранжевое и в черную полоску тигр прямо только мелкий длинный на кривоватых ножках и с черным тонким хвостом ойся вылазь голос хозяйки оскара сразу же развеял мое недоумение Ему купили зимний комбинезон с капюшоном, сшитый из искусственного меха под тигра, и теперь выглядит он уникально. Ося такс. ЧП. Вообще-то это значит, что он черно-подпалый. Это такой окрас. Но он на самом деле ЧП, то есть вполне себе чрезвычайное происшествие на коротеньких ножках, с огромным самомнением и немыслимо таксящим характером. Он нежно влюблен в мою собаку. И нет бы в мою старшую, малого пуделя. Не, это ему мелко, хотя он спокойно может под ней пройти. Нет, он влюблен в Ротвейлера. Ося, это смешно. Оскар, да отстань ты уже от лоточки. Если она на тебя случайно наступит, у меня будет плоская такса. Все увещевания хозяйки пролетают мимо осенних ушек, смешно выглядывающих из-под капюшона. Он самозабвенно и очень забавно ухаживает. Например, стоя на задних лапах, пытается лизнуть морду лоты. Она хмуро косится на это недоразумение и задирает голову повыше. Не хватало еще. Он ее вообще-то смущает. Его много под лапами, и все это очень быстро перемещается вокруг каждой из них суетится, пытается обнюхать, мешает. Хозяйка Оси – милейшая дама, обреченно вздыхает и выражает надежду, что Ося угомонится. Но это вряд ли. Он постоянно в своих желаниях упорен и неутомим. Хотя, мне ли не знать, если уж ему чего в головенку стукнет, все, пишите пропало, копайте окопы. Я вам не рассказывала, что он летом учинил? Нет? Мы сняли замечательный дом на отпуск. Так все понравилось. Мечтали туда и в следующем году приехать. Но нас туда не пустят. Почему? Удивляюсь я. Женщина действительно очень приятная, милая и неконфликтная. Почему? Вон причина бежит. Она показывает на тигрово полосатого осю. Ося, да отцепись от лоты! Если бы не ее феноменальное терпение... У меня бы уже стало 133 кусочка от таксы. Я вам сейчас расскажу, что он учинил. Ося. Такс молодой и азартный. И вот это молодое и полное жажды приключений, авантюризма, охотничьего инстинкта и потрясающего безрассудства существо прибыло в деревню. Раздолье. Можно копать норы, охотиться на птиц, кошек, бабочек и... А это кто? Вот кто? Осью изгубила. У хозяев дома были козы. Точнее, две козы. Дома стояли рядом. Один они сдавали на лето, а во втором жили. Нет, забор между ними, разумеется, был. Но что значит забор, если такс вышел на охоту? Правильно, ничего. Дичь! И какая! Оценил охотничий ося масштабы предстоящих свершений и пошел в засаду. Одну козу он сумел выследить по всем правилам науки и прыгнуть на нее, как тигр из-под кустов. Вцепился в бок и там повис. Казак, счастье для себя самой, была вполне шерстяная, и серьезно он ее не достал. Болтался на шерсти, пока не подоспели люди и не сняли длинную прищепку Оси с перепуганной козы. «Испортили всю охоту, а я ее почти завалил», – переживал Ося. Второй раз он подготовился более тщательно. Подождал, пока все помехи уйдут подальше. Тенью прокрался к соседям и кинулся на второй объект охоты. Коза ожидаемо испугалась, рванулась, выдернула колышек, к которому была привязана, и кинулась от оси, он за ней. Эта кавалькада обижала несколько раз вокруг бани, а потом коза ринулась в саму баню и с размаху намертво застряла рогами между печкой и стеной. задними копытами она отбрыкивалась так, что даже такой азартный охотник, как Ося, не решился к ней близко подойти. Когда запыхавшиеся владельцы козы и хозяйка оси прибежали на шум и лай, Ося пытался вытащить козу, цепившись в веревку, но она не поддавалась. Для того, чтобы козу достать, Потребовалось вырубить топором кусок стены. Небольшой, но все-таки. Я вам честно скажу, если бы это не было так смешно, нам бы вернули аванс с задачей и попросили бы уехать в тот же день. Но они попросту не сумели это выговорить. Как только начинали, сразу смеялись, продолжал рассказ хозяйка Оси. Оси неутомимо выписывал восьмерки вокруг ног моей ротвейлерши, Анна явно мрачно раздумывала, не выполнить ли спонтанную команду лежать и покончить с этим мельтешением раз и навсегда. Если вы думаете, что это все, вы сильно ошибаетесь. Осина хозяйка попыталась выловить тигра, но, разумеется, совершенно безуспешно. Потом он переключился на кур. Сначала мне принесли одну задушенную курицу и осю. В смысле, Ось мчался за курицей, висящей в руках женщины, и ругался, потому как у него добычу отняли. Заплатила за курицу. Наказала Осю. Заперли мы его. Через день все повторилось. Этот червяк на ножках выскальзывал из дома, как тень. Хозяйка, у которой мы снимали дачу, перешла на военное положение. Потому что у нее куры суперпородистые. Умоляла только, чтобы Ося в ее курятник не пробрался. И как? Я смотрю на Оси и понимаю, что удержать его на месте можно только с помощью суперклея. И то этого хватит ненадолго. Ну как-как? Я оплатила восемь задушенных кур, причем все, как на подбор, были страшно ценными несушками. К счастью, хоть не из курятника хозяйки. Зато в последний день, когда мы уже собирались, паковались и все укладывали в багажник машины, появляется Ося такой гордый, как горный орел, и тащит за шею привозного выставочного хозяйского петуха. Петух уже не сопротивляется, и ласт склеил. Хозяйка как раз стояла со мной у машины и считала минуты до нашего отъезда. И тут на тебе. Она в шоке, я в шоке. Муж у меня в панике, дети наши в кусты полезли и там схлипывают. То ли от смеха, то ли птичку жалко. Я не уточняла. Кинулась, отняла петуха. думая, буду реанимировать любой ценой, хоть дыхание искусственное делать. Он один стоит, как все, восемь кур и еще коза. А тут птицы сам воспрял. Ося его даже не придушил, оказывается, а просто уронил и поволок. И петух в обмороке был. Хозяйка его как младенца укачивает. И мне говорит, что мы замечательные люди, очень им понравились. Только, пожалуйста, очень-очень вас просим, умоляем, больше не приезжайте к нам. А все ты! У, -у, у оскар Ося поднимает голову, на которой красуется оранжевый меховой капюшон с тигровыми ушками и полосками, и радостно подтверждает, что да, он такой. Через несколько дней я наблюдала, как Ося первый раз в жизни увидел лошадь. Хозяйка волокла совершенно ополумевшего от охотничьего азарта таксика крепко притиснув его к себе, а тот выворачивался и всеми силами души надеялся поймать вон ту дичь. К счастью, дичь быстро ускакала, а Оси от потрясения не успел понять, куда именно. А то бы он так поохотился!